Глава двадцать вторая. Прощальный канон. Рдашев с трудом разомкнул веки, перед глазами маячил каменистый пол палатки. Он попытался перевернуться на бок. Удалось только с второй попытки. В голове шумело, как в дешевой портерной. Во рту чувствовался солноватый привкус крови. Руки, заведенные за спину, ломило от боли. Веревка, стянувшая запястье, орезала кожу. Присяжный поверенный смотрелся. Рядом с ним никого не было. У ноги лежал чей-то полураскрытый блокнот. Он подтянул его коленкой к себе, нагнулся, ухватил зубами и, перевалившись на спину, умудрился забросить книжицу за пазуху. Лежать на связанных руках было невозможно, и пленник вновь повернулся на правый бок. Он попробовал собрать в памяти осколки недавней ночи, но получалось не очень. Помнил только, что ещё во сне почувствовал некоторое беспокойство и открыл глаза. Было слышно, как откуда-то сверху упал и покатился вниз, задел каким-то камешек. Адвокат тихо выбрался из спального мешка. Вокруг стоял мирный храп и довольное посапывание. Не зажигая фонаря, он достал браунинг. большим пальцем взвёл курок, указательный привычно лёг на спусковую скобу. Переступая через спящих, он пробрался к выходу палатки и осторожно приоткрыл полог. Костёр ещё тлел. Должно быть, какой-то зверь пробежал. Успокоил себя Клим Пантелейч, и в ту же секунду на его голову обрушился страшный силой удар. Он опустился на колени, чувствуя, что начинает проваливаться в тёмную бесконечную бездну. Такое с ним уже случалось в детстве, когда он по неосторожности оступился и упал в полуразрушенный колодец. Усилием воли присяжный поверенный нажал на спусковой крючок. Тихий ущелье разбудил оглушительный выстрел. Второй удар оказался сильнее. Он потерял сознание. Послышались чьи-то голоса. Это были горц. Судя по всему, они приближались к палатке. Брезент колыхнулся, и внутрь вошел бородатый обрек. Рядом с ним недавний проводник с повязкой под подбородком. Присев на корточке, туземец засмеялся и выдал длинную фразу, которую перевел Шакур. «Господин Зелимхан много слышал о тебе». Говорят, ты очень умный, и твоя голова стоит больше, чем целая отара овец. Поэтому тебя не казнят сразу, как всех остальных. Тебя оставят в качестве пленника. Но если выкуп не поступит в течение недели, то твоей жене для начала пошлют одно ухо, потом другое. А не будет денег, тебя убьют. А за тебя шакур, как я вижу, выкуп всё-таки заплатили. усмехнул Сердаш. Проводник заиграл от злости, с кулаками и схватился за кинжал. С большим нежеланием он произсказал фразу Зилемхану, и тот разразился гомерическим хохотом. Не переставая смеяться, он принялся о чём-то разглагольствовать. Толмач едва за ним поспевал. Хозяин ценит твоё чувство юмора. Жаль, что и мне обладают остальные пленные, которые после твоего выстрела разбежались как куры по окрестным кустам. Нам пришлось слишком долго их отлавливать. За это все они умрут, но удостоятся чести отправиться на небеса с именем Аллаха на устах. Этих счастливцев ждёт лёгкая смерть, мы сбросим их в пропасть. Остальные, кто откажется славить Аллаха, «Прокляну тот день, когда они появились на свет. Мы заживо их освежуем. А начнем с попа». Они ушли. Сколько длилось это томительное ожидание, определить трудно. Иногда казалось, что время совсем остановилось. Присяжный поверенный скрежетал зубами от собственной беспомощности и читал молитвы, Он просил Господа направить весь свой гнев лишь на него одного и остановить муки, которым нечестивцы подвергали дьякона. Преподобный не кричал, нет. Превозмогая боль, он распевал канон великомученику святому апостолу Андрею Первозванному. Вскоре палачам, видимо, прискучило издеваться над отцом Кириллом, и они бросили жертву с обрыва. За ним последовали остальные плачки. Эхом прокатились по ущелью крики несчастных. Ордашоу развязали руки и в сопровождении Шакора повели в неизвестном направлении. Отряд Зелимхана насчитывал всего 8 человек. Мешков со свидеками нигде не было видно. Их исчезновение оставалось загадкой. Переход был долгим. Дважды попадались посты горной стражи, их обходили стороной. Река пролегала по узкой теснине, глубокой и тёмной. Местами она так сужалась, что её ширина не превышала и двух саженей. Внизу шумела и пенилась река, разбрасывая мириады брызг и устраивая головокружительный водоворот. Попадались торчащие из-под земли каменные столбы с христианскими крестами и греческими надписями. На высокогорных лугах встречались пастушьи коши около которых и делали остановки. Туземцы ели пресные лепешки, нарезали ломтиками соленый сыр и запивали речной водой. Зелимхан раздобрился и разрешил пленнику утолить жажду. Когда стало смеркаться, показался незнакомый аул. На ночь адвоката закрыли в сарае, служащем одновременно и сеновалом. На охрану заступил невысокий бородатый обряг. С восходом солнца его должен был сменить Шакур. И только улёгшись на сено, Ардашев понял, как он устал. Проваливаясь в сон, он ещё слышал заунывную, мученическую песнь отца Кирилла.